«И в ниде страх в душу моя, и трепет в кости моя», — вспоминал впоследствии Иван IV. С большим трудом правительство удалось подавить восстание. Выступления против феодалов произошли в городах Почки, несколько позднее в Пскове, Устюге. Классовые противоречия нашли отражение в распространении ереси. Например, холоп Феодосий Косой, наиболее радикальный еретик того времени, выступал за равенство всех людей и неповиновение властям. Его учение получило широкое распространение, особенно среди горожан. Народные выступления показали, что страна нуждается в реформах. Дальнейшее развитие страны требовало укрепления государственности, централизации власти. Иван IV вступил на путь проведения структурных реформ. Избранная рада Особую заинтересованность в проведении реформ высказала дворянство. Своеобразным его идеологом был талантливый публицист того времени, дворянин Иван Семенович Пересветов. Он обратился к царю с посланиями, в которых была изложена программа преобразования. Эти приложения Пересветова во многом предвосхитили действия Ивана IV. Некоторые историки даже считали, что автором Челобитных был сам Иван IV. Сейчас установлено, что Пересветов реальная историческая личность. Исходя из интересов дворянства. Иван Пересветов резко осудил боярское самоуправство. Он видел идеал государственного устройства в сильной царской власти, опиравшейся на дворянство. Государство без грозы, что конь без узды, считал Пересветов. Около 1549 года из приближенных к молодому Ивану IV людей сложилось новое правительство. Оно получило название «Избранная рада». Так называл его на польский манер Курбский в одном из своих сочинений. Состав избранной рады не совсем ясен. Ее возглавлял Адашев, происходивший из богатого, но не очень знатного рода. В работе избранной рады участвовали представители различных слоев господствующего класса. Князья Курулятьев, Воротынский, московский митрополит Макарий, священник Благовещенского собора Кремля, домашней церкви московских царей Сильвестр, диак посольского приказа Висковаты. Состав «Избранной Рады» как бы отразил компромисс между различными слоями господствующего класса. «Избранная Рада» просуществовала до 1560 года и явилась тем органом, который проводил преобразование, получившее название «Реформ середины XVI века». «Венчание на царство, центральное и местное управление». В январе 1547 года Иван IV, достигнув совершеннолетия, официально венчался на царство. В обряд принятия царского титула происходил в Успенском соборе Кремля. Из рук московского митрополита Макария, разработавшего ритуал венчания на царство, Иван IV принял шапку мономаха и другие регалии царской власти. Церковь как бы утверждала божественное происхождение царской власти, но в то же время усиливала и свой авторитет. Отныне великий князь Московский стал называться. Царю. В период, когда складывалось централизованное государство, а также во время междуцарствий и внутренних расприй, роль законодательного и совещательного органа при великом князе, а позднее при царе, играла Боярская дума. Во время царствования Ивана IV почти втрое был расширен состав Боярской думы с тем, чтобы ослабить в ней роль боярской аристократии. Возвышение авторитета царской власти, усиление духовенства и складывание мощного поместного землевладения привели к возникновению нового органа господствующего класса – Земского собора. Земские соборы собирались нерегулярно и занимались решением важнейших государственных дел, прежде всего вопросами внешней политики и финансов. В период без царствий на земских соборах избирались новые цари. Первый земский собор был создан в 1549 году. Он принял решение составить новый судебник, утвержден в 1550 году, и сформулировал программу реформ середины 16 века. По подсчетам специалистов состоялось более 50 земских соборов. Последние земские соборы в России собирались в 80-е годы 16 века. В состав земских соборов входили Боярская дума, Освященный собор, представители высшего духовенства. На многих совещаниях земских соборов Присутствовали также представители дворянства и верхушки посады.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 артиллерии, э, стрелецки, стрельцами, оружейная палата, арсенал. Иностранными делами ведал посольский приказ, государственными финансами приказ «Большой приход», государственными землями, раздаваемыми дворянам, поместный приказ, холопами, холопи-приказ. Были приказы, ведавшие определенными территориями. Приказ Сибирского дворца управлял Сибирью, приказ Казанского дворца присоединенным Казанским ханством. Во главе приказа стоял боярин и дьяк, крупный государственный чиновник. Приказы ведали управлением, сбором налогов и судом. С усложнением задач государственного управления число приказов росло. Ко времени Петровских преобразований в начале 18 века их было около 50. Оформление приказной системы позволило централизовать управление страной. На местах стала создаваться единая система управления. Сбор налогов на местах ранее поручался боярам-кормленщикам.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 округ избравшихся из местных дворян, земских старост, из числа зажиточных слоев среди черносошного населения там, где не было дворянского землевладения, и э, городовых приказчиков или излюбленных голов в городах. Таким образом, в середине XVI века сложился аппарат государственной власти в форме сословно-представительной монархии. Судебник 1550 года. Общая тенденция к централизации страны и государственного аппарата повлекли за собой издание нового сборника законов судебника 1550 года. Взяв за основу судебника Ивана III, составители нового судебника внесли в него изменения, связанные с усилением центральной власти. В нем подтверждалось право перехода крестьян в Юрьев день и была увеличена плата за пожилое. Феодал теперь отвечал за преступления своих крестьян, что усиливало их личную зависимость от господина. первое было введено наказание за взяточничество. Еще при Елене Глинской была начата денежная реформа. Московский рубль стал основной платежной единицей в стране. Право сбора торговых пошлин переходило в руки государства. Население страны было обязано нести тягло, комплекс натуральных и денежных повинностей. В середине XVI века была установлена единая для всего государства единица взимания налогов – Большая Саха. В зависимости от плодородия почвы, а также социального положения владельца земли, Саха составляла 400-600 гектаров земли. Податная реформа еще более ухудшала положение народных масс. Военная реформа. Много было сделано по укреплению вооруженных сил страны. Ядро армии составило дворянское ополчение. Под Москвой была посажена на землю избранная тысяча. Тысяча семьдесят провинциальных дворян, которые, по мнению царя, должны были стать опорной властью. Было составлено уложение о службе. Чиник или помещик мог начинать службу с 15 лет и передавать ее по наследству. Со 150 десятин земли как боярин, так и дворянин должны были выставлять одного воина и являться на смотры конно-людно и оружно. Большим шагом вперед в Организации военных сил России было создание в 1550 году постоянного стрелецкого войска. На первых порах стрельцов было 3000 человек. Кроме того, в армию стали привлекать иностранцев, число которых было незначительным. Была усилена артиллерия. Для несения пограничной службы привлекалось казачество.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 Посоха, наполчение из числа черносошных, монастырских крестьян и посадских людей. На время военных походов ограничилось местничество, порядок замещения должностей в зависимости от знатности и служебной карьеры предков. В середине XVI века был составлен официальный справочник «Государев Родословец», упорядочивший местнические споры. 100 главы собор».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 упорядочилась и унифицировалась обрядность на всей территории страны. Даже искусство подлежало регламентации. Было решено оставить в руках церкви все земли, приобретенные ею ранее. В дальнейшем церковники могли покупать землю и получать ее в дар только с царского разрешения. Таким образом, в вопросе о монастырском землевладении победила линия на его ограничение и контроль со стороны царя.